Глава 13 Чемпион. Вернуться в разрушенный Азгхольм. Не получилось. Когда я в кромешной темноте, спасибо ночному зрению, добрался до места, где раньше располагался вход, демонического портала там не оказалось. Разочарованный я полночи выплескивал свое недовольство на ни в чем не повинных мобов. А когда вышел из игры, увидел рядом с мирно посапывающей Наташей голографический планшет с запиской. «Ответ на твою просьбу». Внутри обнаружил подробные рассказы игроков о пройденных порталах. Как я и предполагал, ничего похожего на обнаруженный мной вариант в этом отчете не было. Я понял разницу между обычным и демоническим порталами. Обычные переносили игроков в закрытую локацию мира Лайди. Демоны или некроманты, или всякая другая нечисть преодолевали защиту поврежденного мира, открывали проход на его территорию и уже тут подгребали под себя какую-либо локацию, или создавали ее с нуля, как это было в проклятом лесу. Далее проникшие в чужой мир и получившие обильную пищу мобы размножаются до определенного количества. Также они поглощают энергию мира, постепенно убивая его. Вот почему магов становится все меньше. Как я выяснил, магическая энергия конечна, и после смерти волшебника она уходит в землю до момента рождения нового мага. Именно эта энергия и нужна втолкшимся сущностям. Сильные волшебники, мастера или магистры, научились экранировать свою магическую энергию даже после смерти. Подтверждение этому мы получили, помогая неизвестному магистру огня. Более слабые маги не могут этого делать, и их энергия растворяется в земле мира Лайди. Демоны поглощают и накапливают ее а потом используют ее для создания портала в случайной точке мира. Это нужно для того, чтобы не дать разрозненным народам лаиди объединиться в один мощный кулак и накостылять захватчикам. Все заняты защитой своих территорий, и захватчики расправляются с местными жителями по одному. Не удивлюсь, что существует некая, назовем ее «кормовая локация» где мобы наращивают свое количество и открывают порталы в разные точки мира. Возможно, первый раз прорыв случился на бывшей территории гоблинов, и уже оттуда зараза распространилась на весь мир. Скорее всего, это произошло в труднодоступном месте, где редко появлялись разумные, и поэтому угрозу не заметили вовремя. Надо будет расспросить Осмунда, как началось вторжение на их землю. Процесс идет быстрее, если вторженцы используют энергию местных жителей. Недаром за ритуальное убийство НПС предлагается очень солидное денежное вознаграждение. Предателям всегда хорошо платят. С демоническими порталами все обстоит иначе. Игроки переносятся, если использовать военную терминологию – Во вражеский тыл, то есть в давно захваченный мир. Это как бы ответ хранителя на вражеские действия. Заслать диверсионные группы, прервать снабжение и приток свежих сил. Думаю, доберись я до центральной башни, то получил бы гораздо больше информации. Почему такие порталы располагаются в труднодоступных местах? Не знаю, пока это для меня загадка. «Было бы логичнее размещать такие порталы в популярных локациях. Надо разбираться». Наташа пошевелилась, открыла глаза. Радостно улыбнулась и протянула ко мне руки. «Иди обниматься», — услышал я, ставший уже родным, сонный, но от этого не становящийся менее приятным, голос моей девушки. С удовольствием выполнил ее просьбу, и мы провалялись в тишине минут пять. «Голоден?» — спросила девушка. «По-видимому, сон немного отступил. Наташа вспомнила, что я провожу в игре по восемнадцать часов в день и выползаю из капсулы, голодный как волк». «Очень не стал скрывать я». «Так чего ж ты молчишь?» «Как я могу отказать себе в удовольствии обнять любимую девушку? Поздний ужин может и подождать». Наташа заулыбалась, и ей было приятно мое внимание. «Как же красиво улыбающееся лицо, а если оно принадлежит близкому тебе человеку, то красота увеличивается в два, три, в сто раз!» Я вспомнил первую улыбку на лице Виаты. Там, в обеденном зале таверны пограничного, и на душе стало еще теплее. «Пойдем, покормлю тебя, а то еще упадешь в голодный обморок!» Насытившись, мы говорили на отвлеченные темы, когда в гостиную вошел Саша. Он выглядел уставшим и сначала даже не заметил нас. «Все в порядке?» — обеспокоенно спросил я. «О, Кир, я вас не заметил. Да, все нормально. Устал просто. Много работы по клану и вермиру. На сон остается мало времени. Пригодились мои сведения?» «И вообще, зачем тебе срочно потребовалась такая информация?» «Да, пригодилась». «Я многое понял. И да, я наткнулся на кое-что необычное». Рассказал о демонических порталах и о сделанных мной выводах. «Завтра подкину работу аналитическому отделу клана», — зевая сообщил брат. «Новости интересные и перспективные. Молодец». Как работа с обезвреживанием заклинания духов? Кое-какие подвижки есть, но пока рано делать выводы. Работаю. Вот и работай. А я, пожалуй, посплю. Сегодня вроде не предвидится ночной тревоги. Может, удастся нормально отдохнуть. И мы, пожалуй, пойдем. Ты прав, на сон времени остается совсем мало. А когда рядом лежит сексуальная девушка... «Мысли о сне исчезают довольно быстро», — подумал я, плотоядно поглядывая на порозовевшую от такого взгляда Наташу. За следующий месяц я отбил желание регистрироваться против меня практически у всех воинов поселения. Уровень моего авторитета вырос до 250. За особо эффектные победы мне давали дополнительный прирост. Репутация с орками повысилась до нейтральной. Теперь прохожие при встрече морщились гораздо меньше, чем раньше. Меня пригласил к себе орк, владеющий ареной. Уже три дня никто не бросал мне вызов, и распорядитель решил, что пора проводить бой на звание чемпиона. Бой состоится завтра, а сегодня Ренгрур, язык сломаешь с такими именами, пригласил обоих участников для беседы. Встречу назначили на арене, в так называемой ВИП-зоне для особо важных гостей и приближенных. Она располагалась в удобном для просмотра боев месте, на самом верху центральной трибуны, и представляла собой ровную, огороженную и хорошо охраняемую площадку, на которой был установлен ряд удобных кресел. Сзади эта площадка примыкала к стене арены, а сверху была прикрыта каменной крышей, чтобы мелкие неприятности в виде ночного дождичка не омрачили просмотр кровавых сражений. Во время обычных боев она пустовала или была заполнена лишь частично. Как правило, там заседал Ренгрур с сыновьями. Изредка к ним присоединялись вожди местных кланов и их приближенные. Сегодня же, помимо владельца арены, в одном из кресел сидел владетель и верховный шаман города Я сглотнул, находиться на столь близком расстоянии от опытного и сильного шамана мне еще не приходилось Вот и первая серьезная проверка моей личины На территорию арены мы прошли вместе с другим претендентом на звание чемпиона Я хорошо его знал по боям на арене, но, так сказать, встречаться лично нам не приходилось. Это был опытный орк средних лет, использующий в бою два полуторных меча. Его габариты позволяли орудовать тяжелыми железяками без особого напряжения сил. В отличие от других орков, он не брезговал защитой, его торс, руки и ноги прикрывала сталь делая очень неудобным противником. Охранник остановил нас на самом краю вип-зоны и приказал ждать приглашения. Чисто на автомате, забыв, что рядом находится сильный шаман, я включил магическое зрение и начал осматриваться. Я поступал так всегда, когда попадал в новое для себя место. И в этот раз мои усилия принесли определенные плоды. На стене арены, напротив центрального кресла, магический взор уловил слабое, голубоватое сияние. Шаман оторвался от разговора и начал подозрительно оглядываться. Я тут же понял, чем вызвана его настороженность, и отключил магический взгляд. Вот же идиот, расслабился. Шаман отрицательно мотнул головой, как будто отгоняя назойливую муху, и вернулся к прерванному диалогу. Фух, вроде пронесло. Но что это там сияет? Может, магический тайник? В присутствии шамана еще раз испытывать судьбу опасно. Надеюсь, что случай еще раз воспользоваться магическим зрением мне представится. Орки закончили, несомненно, важный разговор и обратили на нас внимание. Охранник сделал приглашающий жест, и мы предстали перед глазами местных начальников. Владетель города был уже в годах. Его некогда крепкое тело, сплошь покрытое шрамами от многочисленных ранений, немного раздобрело. Совсем чуть-чуть сытая и спокойная жизнь оставляет отпечаток даже в обществе, пропагандирующем культ силы. Он оглядел нас оценивающим взглядом и проговорил. «Завтра будете биться последними». «Кто победит, мне не важно, но хочу увидеть поединок длительностью не менее десяти минут. В большей мере это касается тебя, Парт». Властный голос орка пробирал до костей. Хотелось склонить колено и подчиниться любому приказу. Харизма у мужика должно быть запредельная. На такие должности забираются лишь сильнейшие. За время моего пребывания в роли изгоя Удалось выяснить, то есть подслушать, массу полезной информации. «За тобой водится такой грешок», — продолжил он. «Войны придут посмотреть на бой за звание чемпиона, и если он закончится за минуту, останутся недовольными. Так что десять минут устраиваете шоу, а потом начинаете биться по-настоящему». «Вопросы?» Мы отрицательно помотали головами. «Свободная!» Шаман все это время стоял позади, подозрительно прищурив глаза, но ничего не сказал. «И вот ради этого стоило нас вызывать?» — думал я, прогуливаясь по городу. «Эту информацию нам мог передать распорядитель, хотя эффекта от его слов было бы меньше. А так высокое начальство сказала «надо». Мы ответили «есть». Хорошо, что в этом обществе даже мысль о договорных боях абсурдна. А то закралась шальная мыслишка, когда мне сообщили, что владетель города желает меня видеть. Чем заняться до завтрашнего вечера? Конечно, работай. За месяц я заработал еще три уровня и окончательно перерос находящихся неподалеку мобов а делать длительные вылазки в более подходящие локации не позволяло время. Так что все чаще я запирался в личной комнате и работал над доступными мне заклинаниями. За время моих изысканий уровень профессии наконец повысился. Именно этот факт послужил пусковым механизмом для понимания сути магии духов. Как часто бывает, открытия совершаются совершенно случайно. Так же случилось и со мной. Когда я находился в личной комнате, закончился таймер действия личины. Обычно я строго слежу за ним и вовремя обновляю заклинания. Но в комнате, куда не способен проникнуть НПС, моя постоянная паранойя немного отступила. В результате я превратился в самого себя. Подумав немного, не стал применять свиток мгновенно, а решил сделать это перед выходом на улицу. Именно в этот день повысился уровень профессии. Это событие сбило концентрацию, и я вывалился из режима конструктора. После минутного сомнения, стоит ли продолжать или закончить на сегодня свои мучения, решил не филонить и поработать еще. Включив магическое зрение, я сначала не поверил своим глазам. Вокруг моих рабских браслетов кружилась небольшая полупрозрачная змейка. Так я впервые смог увидеть духа. Изучать чуждую мне магию, имея перед глазами наглядный пример, стало гораздо проще. Со временем я понял, почему у меня не получалось вдохнуть жизнь в плетение орков. Для этого нужен дух. Его нужно как-то призвать и то ли договориться, то ли заставить встроиться в плетение. После внедрения дух начинает то ли аккумулировать, то ли перекачивать откуда-то магическую энергию, а шаман получает возможность его использовать. Вот почему каст заклинаний у шаманов такой долгий. Пока дух откликается на зов, пока встроится в плетение, пока докачает его силой, Пройдет немало времени. Это огромный минус духовной магии, но есть и не менее большой плюс – тотемы. Шаман встраивает нужное ему плетение в принесенный с собой тотем и призывает в него духа. Дух начинает немедленно аккумулировать энергию. По достижении необходимого для активации заклинания значения, плетение выполняет свою функцию, например, лечение. Вроде ничего необычного, но плетение все еще привязано к тотему, а дух все еще привязан к плетению, и накачка энергии продолжается до очередного порога активации. И так может продолжаться сколь угодно долго, лишь бы хватило радиуса применения. То есть шаман один раз потратил время, и до момента отмены или уничтожения тотема заклинание будет работать без вливания маны. А плетение в татем можно внедрить любое, даже боевое. Я это видел, но принцип действия понял только сейчас. Шаманы могут использовать заклинания и без тотемов. Но тогда, после активации, плетение развеется, и дух окажется на свободе. Это нецелесообразно. Духи приходят неохотно. Я даже видел пару раз, как каст заклинания срывался. «Шаманы делают так крайне редко. И вот теперь я бьюсь над очередной проблемой. Как освободить духа? Тогда блокирующее мою магию плетение останется без батарейки и распадется, а браслеты превратятся в простое хоть и уродливое украшение. Что я только не делал, но змейка не реагировала». Она по-прежнему меланхолично кружилась вокруг браслетов, не обращая на мои попытки никакого внимания. В очередной раз, израсходовав скудный запас маны, я обреченно положил руки на стол. Ничего не помогает. Что бы я ни делал, реакции ноль. «Как же тебя освободить, скотинка духовная?» В отчаянии обратился я к змейке. Как и ожидалось, реакции по-прежнему нет. «Пожалуй, на сегодня хватит. Начинает болеть голова. В игре. Шучу, конечно, просто накопилась усталость. Достал из инвентаря и положил на стол полупустой накопитель. Местные торговцы перестали удивляться, куда я трачу столько маны. Я, конечно, старался заряжать накопитель у разных купцов, но занимающихся таким бизнесом орков было не так много». Город все же провинциальный, маленький, и информация довольно быстро распространилась. Я отмазался, что использую ману на личный щит, обильно расходующий магическую энергию. Говорил, что использую его во время охоты. Я видел подобные артефакты у охотников, но на арене они были под запретом. Мое объяснение всех устроило. Тем более, что я приносил в город много трофеев и сбывал их у торговцев. Мысленно скомандовав накопителю перекачать 600 единиц маны, процесс занимает около 20 секунд, я продолжил смотреть магическим зрением, как змейка упорно наворачивает круги вокруг браслета. От накопителя в сторону моего тела потянулась тоненькая нить маны. Она проходила вблизи от моей руки. Змейка резко остановилась, смешно покрутила маленькой безглазой головкой и, как будто бы принюхиваясь, открыла рот в попытках ухватиться за магическую нить, но расстояние оказалось слишком большим. «Опа! Да ты голодная!» — догадался я. Немного передвинул докопитель так, чтобы нить проходила возле головы духовной змейки. Она с жадностью набросилась на угощение. Перекачка маны завершилась. Я посмотрел на свой баланс — 548 единиц. «Маленькая воровка!» — погрозил пальцем змейки. «Внимание! Вы попытались приручить духа. Провал. Дух уже принадлежит шаману Гонгу из клана острова Когтя. Попробуйте приручить свободного духа». Я перечитал системное сообщение еще раз. Отлично, я сделал еще один шаг в понимании магии духов. Осталось еще понять, как освободить духа и как призвать свободного для приручения. Скорее всего, шаманы заранее приручают некоторое количество духов, а потом просто призывают их при необходимости. И чем больше духов способен приручить шаман, тем он сильнее. Я сомневаюсь, что смогу самостоятельно призвать свободный для приручения дух. У меня не тот класс, скорее всего, на это способны лишь шаманы. А вот разорвать связь духа с плетением или статемом думаю, мне по силам. Осталось только понять, как это сделать. Я подождал немного. Нет. Системного сообщения о том, что я узнал секрет расы орков, не последовало. «Жаль. Значит, я догадался не обо всем или пока не получил подтверждение своим догадкам. Ладно, время у меня еще есть. Разберусь». К бою я подготовился отлично. За этот месяц я полностью сменил свое снаряжение, заказав все необходимое у мастера Граза. Его изделия очень хорошо себя зарекомендовали. Наголенники он сделал редкого качества, обильно покрытые сантиметровыми шипами. Эти шипы выпили немало крови из моих противников. Работать ногами с такими наголенниками одно удовольствие. Когда я забирал заказ, в описании предмета увидел, что наголенники являются частью набора, и кузнец предложил изготовить остальные элементы экипировки. Я незамедлительно согласился и не пожалел. Вершиной мастерства орка стал нагрудник магического качества. Он относился к классу легкой брони, и при его ношении я не получал никаких штрафов. Нагрудник оказался восхитительным. Он был изготовлен из дорогого металла с большим количеством магического железа и обошелся мне в 150 золотых. Но эти деньги того стоили. Тонкий и гибкий металл совершенно не сковывал движений и в то же время был очень ударостойким. Когда Грасс презентовал мне свое изделие, то провел краш-тест. Он установил нагрудник на манекен и, размахнувшись огромной секирой, нанес удар. Нагрудник даже не поцарапался. От поломанных ребер меня это, конечно, не убережет, за преградное поражение никто не отменял. Но, по крайней мере, меня не разрежет пополам. В районе живота тонкие металлические пластины располагались внахлёст, по принципу черепицы. Это значительно усиливало защиту уязвимого участка и обеспечивало еще большую подвижность. Я был в восторге от изготовленного сета. В сумме я получил колоссальную прибавку к силе, ловкости, телосложению, выносливости и жизни. А за использование всего сета целиком предусматривался специальный бонус. Плюс 10% к характеристикам персонажа. Всем характеристикам. Огромная прибавка. Количество жизни перевалило за 8000. Сила возросла до 208. Ловкость до 193. При обычном ударе я сносил по 340 хитпоинтов, спасибо уникальному умению, прибавляющему 40% к урону. Плюс эта цифра удваивалась при использовании огненного кулака и еще раз удваивалась при критическом попадании. В итоге я мог наносить больше 1000 урона. А бить я умею часто, немыслимо. И вот, подрев толпы, мы одновременно вышли на песок арены. Магически усиленный голос распорядителя игр пытался донести до зрителей какую-то информацию о претендентах на звание чемпиона арены. Но даже магия не справлялась с таким шумом. Рок-концерты Реала отдыхают. Не представляю, сколько усилий тратит город на поддержание блокирующей все звуки завесы. Мы не могли начать минут десять, попросту не услышали бы гонга. Когда разгоряченная толпа немного успокоилась, до нас наконец-то донесся голос распорядителя. «Победителю будет вручать лично владетель Гиззар! Пусть победит сильнейший! Приготовиться! Гонг!» Мы выполнили приказ владетеля Гиззара. Первые 10 минут боя усердно работали на публику. Мы кружились в боевом танце, имитируя настоящее сражение. Со стороны это выглядело очень эффектно. Я отводил удары мечей противника на локотниками бил по защищенной броней груди соперника, отлетал от его ударов. Катался по песку, уклоняясь от быстрых атак мечника. В общем, создавалось впечатление, что мы бьемся всерьез. Но на самом деле, за эти 10 минут я получил урона лишь на 200 хитпоинтов, а нанес и того меньше. Обычные, неусиленные магией удары с трудом пробивали защиту орка. Да и наносить их мне удавалось не так часто, как хотелось. Он виртуозно владел мечами, орудуя тяжелыми и длинными железяками с огромной скоростью. Хорошо зная мои сильные стороны, он старался не подпускать меня на дистанцию клинча и практически всегда держался на расстоянии. Уклоняться от его атак получалось лишь за счет высоких показателей ловкости и рефлексов, вбитых в меня мастером Роландом. Или теперь стоит называть его магистром? То, что время игр прошло, я понял порезко взвинтившемуся темпу сражения. Орк следил за ситуацией не менее тщательно, чем я. И как только таймер переварил за отметку 10 минут, ринулся в атаку. «Пора активировать огненный кулак. У меня будет 120 секунд усиления. Именно поэтому я стремился заканчивать свои бои как можно быстрее. По истечении этого времени моя мощь сокращалась вдвое». «Орк как будто почувствовал изменения в моей тактике и ушел в глухую оборону. Его оружие двигалось с такой скоростью, что у меня никак не получалось сблизиться. Пора применить свой козырь. Дело в том, что во время обычных сражений я пользовался лишь тремя из четырех имеющихся в наличии шипов и еще никогда не выстреливал ими в противников. Для побед мне было достаточно и этого». Теперь же я решил использовать дополнительные свойства моего оружия. В полевых условиях, качаясь на мобах, я провел соответствующие тесты. Сила выстреливания шипа из своего крепления довольно высока. В незащищенную плоть он входит глубоко, практически полностью. Но для уверенности я смазал два неиспользующихся в боях шипа парализующим ядом. Для большей подвижности рук бойцы редко защищают плечо и пользуются наплечниками Мой противник не был исключением Именно туда я и нацелил свою атаку План был довольно прост У меня есть два парализующих шипа, у противника две руки Два точных попадания и орк останется без оружия, а дальше дело техники Я подловил его на очередном замахе. Ядовитый шип вошел орку в бицепс. Попал удачно. Острый предмет полностью скрылся в мышце, исключая возможность его извлечения. Как должно быть сейчас больно моему сопернику? Руку мгновенно парализовало, и ослабленная кисть отпустила рукоять меча. Он отлетел метров на пять и воткнулся в песок. От второй атаки он успел уклониться, шип прошел в сантиметрах от руки противника. Реакция у бойца что надо. План сработал лишь наполовину, но сражаться против бойца, вооруженного одним мечом, намного легче. Тем более, что одна рука противника не может функционировать на сто процентов засевший в мышцах шип, к тому же, как и все остальные, обильно снабженные небольшими крючками, должен причинять сильную боль, которая усиливается при активных движениях рукой. Я заметил, как орк попытался достать причиняющий ему дискомфорт предмет, но сделать это в толстых латных перчатках не представлялось возможным. Я усмехнулся. «Ну что? Вот теперь потанцуем». Увернуться от атаки. Удар по нагрудной броне. Еще уклон. Атака. Сближение вплотную. Из этого положения атаковать мечом непросто. Левой рукой ставлю блок, а правой наношу удар за ударом. Раз. Два. Три. Орк пытается резко разорвать дистанцию и выйти из зоны клинча. «Я ему это не позволяю. Беру руку с его оружием в захват, а второй наношу удары. Он пытается защищаться раненой рукой, но она слушается плохо. Мой шип превратил его мышцы практически в кашу. Вонзаю стилет в бедро и проворачиваю его. Слышу, как скрипят зубы орка, но он не издает ни звука, он еще держится. Но сил остается немного». Хитрым приемом он выворачивается из захвата И бьет рукоятью меча по моему шлему с разворота На секунду теряю концентрацию И чуть было не проигрываю бой Спасает предвидение Вслепую уворачиваюсь от атаки Которая должна была завершиться проникающим ранением живота В предвидении орк умудрился втиснуть свой меч Между пластинами на грудной брони Удар в уже поврежденную ногу Она подгибается. Противника по инерции бросает вперед. Я оказываюсь за его спиной и не упускаю шанса. Два резких и сильных удара в область почек и завершающий ногой по затылку. Срабатывает комбо ярости, практически обнуляя накопленные очки и прибавляя 10% моей атаки. Орк лежит на песке, вяло шевелясь. Гонг. Победа. Я чемпион!